Мэри Лэй «Лишний сантиметр», читает Ольга Белова, аннотация. Триша комплексует из-за лишнего веса и мечтает похудеть. Однако отказаться от еды девушка не в силах, а изнурительные занятия спортом ее жутко пугают. Однажды подруга рассказывает, как еще можно сбросить ненавистные лишние килограммы. Нужно заниматься сексом. Триша выбирает этот способ. Только вот осталось найти партнера по секс-марафону, содержит нецензурную лексику.